Глава 28. Он встретил местных полицейских на площади Святого Креста, на окраине города, где пересекались три небольшие дороги. Там стоял каменный крест. Полицейские суетились вокруг распростертого на земле тела пожилого мужчины с рваными ранами на шее и плече. На вид убитому было лет 70. Комиссар Эрмель, такой же невысокий, как Адамберг, лопоухий, в очках, носил длинные усы. Он подошел к Адамбергу и пожал ему руку. «Мне говорили, вы интересуетесь этим делом с самого начала», — сказал он. «Очень рад, что смогу воспользоваться вашей помощью». Эрмель был человек сердечный, уступчивый, и его не смущала возможная конкуренция с Адамбергом, а тот охотно поделился информацией, которой располагал. Эрмель слушал его, опустив голову и рассеянно почесывая щеку. «Да, все совпадает», — пробормотал он. Вдобавок к ранам мы еще обнаружили на земле. Слева от тела довольно четкий отпечаток лапы. Здоровенный, чайные блюдца. Скоро приедет ветеринар и все это осмотрит. Сегодня воскресенье. Никто не торопится. В котором часу это произошло? Около двух часов ночи. Кто обнаружил тело? Ночной что Он возвращался с работы. Личность погибшего установлена? Да, это Фернандо Ги. Когда-то работал проводником в горах. Вернулся в Буркан-Брес лет 15 назад, его дом неподалеку. Я попросил сообщить родственникам. Просто катастрофа. Волк насмерть загрыз человека. А что он делал на улице так поздно? Есть предположение? Его жену еще не допрашивали. Она в ужасном состоянии. Но мужик этот, говорят, обычно ложился поздно. Когда нечего было смотреть, он отправлялся куда-нибудь проветриться. Эрмель нарисовал в воздухе волнистую линию, что-то вроде холмов. «Смотреть где?» — Удивленно спросил Дамберг. «По телевизору?» «Вчера», — вставил подошедший лейтенант, — «как раз смотреть было нечего. В субботу вечером всегда так. Но я все таки смотрю, это ведь мой единственный спокойный вечер». «Да, лучше бы он последовал твоему примеру», — задумчиво произнес Армель. А вместо этого он отправился на прогулку и наткнулся на того, с кем не следовало встречаться. «Вы можете собрать мне максимум сведений о жизни этого человека?» Спросил Дамберг. «А что это вам даст?» — удивился Эрмель. «Он случайная жертва. Это могло случиться с любым другим. Об этом я и думаю. Вы можете это сделать? Собрать все, что удастся. Люди из вилар де ищут информацию о Серно. Потом мы ее сравним». Эрмель покачал головой. «Несчастный старик оказался здесь не вовремя», — сказал он. «Если мы узнаем, когда у него появилась первая пара лыж, разве нам это поможет?» «Не знаю» и все-таки мне бы хотелось, чтобы это сделали». Эрмель задумался. Ему была известна репутация Адамберга. Просьба парижского комиссара показалась ему нелепой, однако он решил ее выполнить. Хотя кое-кто из коллег говорил, что Адамберг часто ведет себя довольно нелепо, Эрмелю комиссар определенно нравился. «Ладно, как хотите», — согласился Эрмель. «Соберем вам досье». «Комиссар!» — окликнул его лейтенант. «Смотрите, мы нашли это в траве рядом с телом. Совсем свежее!» Лейтенант держал на ладони скомканный голубой листок. Комиссар натянул перчатки, развернул бумагу. «Бумага!» — озадаченный мрачно проговорил он. «Может, реклама? А вам это о чем-нибудь говорит?» Адамберг зажал бумажку кончиками ногтей, осмотрел ее. «Вам приходилось останавливаться в гостинице, Хермель?» — спросил он. «Угу!» Помните, там в ванных комнатах повсюду валяются всякие штучки, такие маленькие. Они легко помещаются в кармане. Угу. Маленькие кусочки мыла, маленькие тюбики зубной пасты и крема для обуви, маленькие салфетки для рук. Помните? Угу. Всякие паршивые вещички, которые люди, уезжая, обычно прихватывают с собой. Угу. Это как раз такая вещица. Пакетик из-под салфеток для рук. Из гостиницы. Эрмель поправил очки, забрал у Адамберга смятую бумажку и принялся внимательно изучать ее. «Мельница», — прочел он и поднял глаза. «В нашем городе нет гостиницы с таким названием». «Надо поискать в окрестностях», — сказал Адамберг. «И чем быстрее, тем лучше». «Почему быстрее?» «Потому что тогда у нас будет шанс найти комнату, которую снимал Массар». «Но гостиница же не может испариться». «Лучше найти ее как можно быстрее, прежде чем в номере побывает уборщица». «Вы думаете, этот клочок бумаги принадлежит убийце?» «Вполне вероятно. Обычно такие клочки бумаги комкают и суют в карман, и выпадают они оттуда только если сильно наклониться». «Но зачем кому-то наклоняться к подножию каменного креста?» «То-то нечего смотреть». К 10 утра было установлено, что гостиница «Мельница» находится в Камбе, в 60 километрах от Бург-Анбресса. Армель, Адамберг, лейтенант и два эксперта сели в машину и помчались туда. Какой он осторожный! рассуждал Адамберг. Убивает, строго следуя маршруту, а укрытие ищет заранее, еще не добравшись до места преступления. Пади на он везде и нигде. Если только это он, проговорил Армель. Это он, уверенно заявил Адамберг. Около 11 утра они остановились у гостиницы мельница двухзвездочного заведения вполне приличного вида. «Да, он более чем осторожный», — протянул Домберг, оглядывая фасад. «Он думает, что полиция станет искать его в скверных ночлежках, и он прав, поэтому он выбирает спокойную гостиницу для зажиточной публики». Молодая женщина у стойки регистрации почти ничем не смогла им помочь. Да, какой-то мужчина заказал накануне номер по телефону. Она не видела, как он пришел. Обычно клиентам сообщают номер кодового замка на входной двери. Ее смена началась в 6 часов утра, а клиент этот ушел на рассвете в 6.30. Нет, она его не видела, потому что помогала готовить столы к первому завтраку. Он оставил ключ на стойке. Нет, он еще не зарегистрировался и не заплатил. Он предупредил, что останется на три ночи. Нет, она не видела ни его машины, ничего другого. Нет, у него не было собаки. Мужчина, один... И все. «Больше вы его не увидите», — сообщил ей Эрмель. «Номер его комнаты?» — спросила Дамберг. 24 четвертое на третьем этаже». Ее уже убирали?» «Нет еще. Уборка обычно начинают с нижнего этажа». Два часа эксперты работали в номере. «Он все вытер самым тщательным образом», — объявил тот, который искал отпечатки пальцев. «Надо же, какой осмотрительный тип!» «Снял наволочку. Забрал с собой полотенце». «Найди что-нибудь, Джуно!» жено, приказал Эрмель обязательно ответил Жюно. они конечно считают себя самыми хитрыми но непременно оставляют хоть какой то след коллега позвал его высунувшись из двери ванной он стрик ногти у окна сообщил второй эксперт потому что под ними была кровь объяснил армель два ногти провалились в пасрамы и он их не заметил Щипчиками для бровей эксперт аккуратно извлек из щели два срезанных ногтя и убрал их в пластиковый пакетик. Женов вскоре обнаружил тонкий черный волосок, почти незаметный, в сливном отверстии душа. «Да, он не все разглядел», — Ухмыльнулся эксперт. «Они всегда что-нибудь доставят». Вернувшись в комиссариат Бурк-Анбресса, они потратили два с лишним часа, добиваясь проведения следственных действий в доме Массара. Жандармам из Пьюжерона нужно было только снять отпечатки пальцев и взять частицы биологического материала, а потом отослать их в Лион для сравнения с теми, что Эрмель нашел в номере гостиницы. «А что мы, собственно, ищем?» — осведомился старший Аджудан из Пьюжерона. «Волосы и ногти», — сказал Эрмель. «Все ногти, что вы сумеете собрать. И не забудьте снять отпечатки пальцев, они тоже пригодятся. «Что найдем, то и найдем», — сердито отозвался старший Аджудан. Не будем же мы, как бы это сказать, фабриковать доказательства. «От вас этого никто и не требует», — спокойно ответил Эрмель. «Соберите то, что сумеете найти». «Массар мертв. Этот человек давно уже погиб где-то в районе горы Ванс». «Тут рядом со мной один человек, который в этом сильно сомневается». «А, такой высокий парень, атлетического сложения, с длинными светлыми волосами». Эрмель повернулся и окинул Адамберга критическим взглядом. «Да нет», — сомнение протянул он, — «не сказал бы». «Повторяю вам, комиссар, Массар погиб, как бы это сказать, упал в пропасть где-то в горах». «Очень может быть, но тем более следует в этом удостовериться, так будет лучше и мне, и вам. Мне очень нужны образцы, и как можно скорее». На сегодня воскресенье, комиссар». «Вот и прекрасно. После обеда у вас будет достаточно времени, чтобы как следует поработать в доме Массара и к вечеру отослать образцы в Леон. «Здесь у нас убийство, а преступник разгуливает, где пожелает. Надеюсь, вы меня поняли, дорогой Аджудан». Эрмель положил трубку и поморщился. «Один из тех, кто готов на что угодно, лишь бы не помогать штатским, иначе говоря, нам, уголовной полиции. Надеюсь, обыск он проведет по всем правилам». «Именно он с самого начала не дал ход этому делу», — прокомментировал Дамберг. «Я не могу послать туда никого из моих людей. Поднимется страшный шум». «Вы знаете кого-нибудь из прокуратуры Ницы? «Раньше знал, но этот человек уже два года там не работает». «И все же попробуйте с ним поговорить. Нам будет значительно проще, если кто-нибудь из ваших людей отправится в дом Массара». Адамберг встал, пожал руку коллеге. «Держите меня в курсе дела Эрмель. Мне нужны результаты анализов и досье. Особенно досье». «Да, я помню, досье». «И еще по поводу той женщины, что ходит за мной по пятам». Предупредите людей, чтобы не болтали. Она опасна. Да, очень. Я позабочусь о том, чтобы ваше имя не упоминалось. И будьте осторожны, коллега. На следующий день, в понедельник, почти все газеты опубликовали на первой полосе статьи об оборотне. Слиман вернулся из города весь в поту, бросил мопед на обочине и, подойдя к ящику, вокруг которого сидели его спутники, швырнул на него пакет со свежим хлебом и пачку утренних газет. «Они написали обо всем, обо всем во всех подробностях», — зарыл он. «Катастрофа, колоссальная утечка информации, чёртовы полицейские, чёртовы журналисты, ничего не забыли. Там и оборотень, и овцы, и трое убитых, даже карта, и весь маршрут!» «Не хватает только имени Массары, его почему-то не упомянули. Все пропало. Все пошло коту под хвост, Массар смоется, едва всё это прочтет. Да он, наверное, уже смылся». Теперь придется установить контроль на границах, выставить посты на дорогах. Мать была права! Полицейские полные придурки! Придурки!» «Успокойся, Салиман», — попросила Дамберг. «Выпей-ка лучше кофе». «Вы что, ничего не понимаете?» — вскричал юноша. «Все кончено! Хотели расставить сеть, чтобы его поймать. А вместо этого постелили красную дорожку. Лети, дружок, доброго пути!» «Успокойся», — повторила Дамберг. «Давай посмотрим, что ты принес. Адамберг развернул газеты, протянул одну камиле, другую полуночнику. Потом, немного поколебавшись, положил третью газету на лапы растянувшегося на земле затвора. «Держи, пес, почитай». «Вы считаете, сейчас самое время шутить?» — спросил Салиман, прищурившись и злобно поглядывая на Адамберга. «Именно сейчас, когда Масар скрылся, а душа моей матери остается в зловонном болоте?» «Но насчет болота мы не можем быть уверены», — возразил полуночник. «Черт бы тебя побрал, старик! Ты что, тоже ничего не понимаешь?» — взорвался Салиман. Полуночник поднял посох и коснулся им плеча юноши. «Заткнись, Соль! Уважай старших!» Салиман замолчал, шумно вздохнул и сел, уронив руки, и, видимо, едва справляясь с собой. Полуночник налил ему кофе. Камила просмотрела газеты, останавливаясь на самых крупных заголовках. «Оборотень скоро будет в Париже. Мания оборотня. Меркантурский зверь подчиняется сумасшедшему. Безумное путешествие человека с волком». Несколько газет подробно рассказывали о маршруте, отмеченном красной линией, поместив рядом со статьей карту. На ней звездочками были отмечены места всех предыдущих нападений. Посеяв страх и смерть в департаментах Приморские Альпы, Альпы Верхнего Прованса и Изер, а также в Эне, где накануне была найдена его последняя жертва, зверь, который покинул Меркантур 9 дней назад, теперь направляется прямиком на север. По нашим сведениям, животное и его хозяин, психопат, возомнивший себя оборотнем, будут двигаться с юга на север параллельно магистрали Париж-Марсель, примерно в 30 километрах западнее этой трассы, а в районе Шамона повернут на запад и возьмут курс на столицу через Бар-Сюр-Об и Провен. Судя по всему, этот человек преодолевает небольшие расстояния от 60 до 200 км в день и перемещается по ночам, предположительно, в небольшом крытом фургоне с глухими окнами. С ним, вероятнее всего, находятся немецкий док и волк-самец крупных размеров. К нынешнему дню на их счету три человеческие жертвы и более 40 растерзанных овец. В целях защиты от ар, владельцам овцеводческих ферм рекомендуется установить специальное оборудование для отпугивания хищников, а также увеличить численность сторожевых собак и оборудовать пастбище ограждениями под напряжением. Настоятельно советуем всем жителям указанных районов, а также примыкающих к ним территорий, не выходить поодиночке на улицу с наступлением темноты. «Убедительно просим всех лиц, располагающих какой-либо информацией, которая могла бы помочь в расследовании этого дела, немедленно связаться с ближайшим отделом полиции». Камила в отчаянии отшвырнула газету. «Утечка информации явно исходит от полицейских», — горько констатировала она. «Видимо, они устроили пресс-конференцию. Сулейман не так уж и не прав. Если у Масара осталась хоть капля разума, не и глаза моргнуть, как он исчезнет». «Полицейские небо считают, что хорошо сработали», — вздохнул полуночник. «Решили, что самое лучшее — это предупредить население, чтобы не было новых жертв. Расставлять Мазару ловушку значит подвергать опасности человеческой жизни. Их, в общем, можно понять». «Вот дерьмо!» — выругался Сулейман. «Жуткая глупость! Хотел бы я знать, что за придурок все это устроил!» «Это я!» — сознался Адамберг. Воцарилось тягостное молчание. Адамберг наклонился и осторожно забрал у пса газету, которую тот с наслаждением рвал зубами. «Видите, затвору понравилось», — весело сказал он. «Надо доверять собакам, у них тонкое чутье». «Не могу в это поверить», — едва слышно прошептал Салиман. «Не могу поверить». «Будет лучше, если ты поверишь», — мягко проговорила Дамберг. «Не заставляй его повторять», — проворчал полуночник. «Тебе один раз сказали, и хватит». «Вчера я позвонил в агентство «Франс Пресс» и рассказал им все, что считал нужным», — сообщила Дамберг. «А что это за агентство такое?» — удивился полуночник. «Что-то вроде главной овцы встать журналистов», — объяснил Салиман. «Все газеты публикуют то, что говорит «Франс Пресс». «Понятно. Я просто люблю ясность». «А маршрут? Зачем ты рассказал им о маршруте?» — с трудом обретя дар речи, спросила Камила. «Это главное. Больше всего я хотел, чтобы они узнали именно о маршруте». «Чтобы масар залег на одну или смылся?» — возмутился Сулейман. «Так, что ли? Это и есть полицейский без принципов?» «Он не смоется». «Откуда ты знаешь?» «Потому что он еще не закончил». «Что не закончил?» «Не закончил свою работу. Убивать». «Но он может заниматься своим делом где-нибудь еще подальше отсюда». Солиман вскочил. «Уедет в Амазонию, в Патагонию, на гибриды! Овец ведь повсюду полным-полно!» «Я не имел в виду овец. Я имел в виду людей», — спокойно пояснил Адамберг. И «Их тоже можно убивать где угодно!» «Нет, у него еще здесь дела!» Все снова надолго замолчали. «Мы ничего не поняли», — заговорила Камила, и ее спутники, судя по всему, были с ней совершенно согласны. «Ты что-то знаешь или тебе только так кажется?» «Я ничего не знаю наверняка, но хочу посмотреть, что будет. Я уже говорил вам, что маршрут Массара, на мой взгляд, слишком четкий и при этом слишком сложный. Теперь, когда он всем известен, в интересах Массара его изменить». «И он его изменит!» — вскричал Салиман. «Да он его, наверное, уже изменил!» «Или нет?» — задумчиво сказал Аденберг. «Это и есть самый больной вопрос. На этом держится вся история». Свернет ли он со своего пути или пойдет им дальше? Это самое главное. «Ты говоришь, пойдет ли он?» — удивленно спросила Камила. «От этого все зависит», — Солейман недоуменно уставился на комиссара. «Если он будет придерживаться прежнего маршрута, значит, у него нет выбора. Значит, он должен идти именно этой дорогой и не может иначе, даже если риск очень велик». «Но почему это безумие или навязчивая идея?» — не унимался Солейман. «Необходимость». Точный расчет. И тогда не будет речи ни о каком непредвиденном стечении обстоятельств. Ни в случае с Серно, ни в случае с даги Сулейман недоверчиво покачал головой. «По-моему, мы все бредим», — сказал он. «Конечно», — согласился Адамберг. «А что еще остается?»